Глава шестьдесят 62. София радушно встретила приятельниц и проводила их в гостиную. Над особняком раздался первый раскат грома. Мгновение спустя на крыше забарабанили тяжелые капли дождя. Какая мерзкая погода, поежившись, сказала Ираида Белавина. Дожди идут целыми днями, скорее бы уже снег выпал, хоть бы скрыл всю эту грязь. Поэтому мы решили прибыть пораньше, дорогая, обратилась к Софии Белла. И как видишь, успели до дождя. Надеюсь, ничему не помешали? «Все в порядке, улыбнулась им София. Проходите в кабинет. У меня тут парочка журналисток берут интервью для газеты. Сейчас я выпровожу их и присоединюсь к вам. Мы тебя не торопим, улыбнулась Раида, но не забудь упомянуть нас в своем интервью. Пусть все знают, с какими людьми ты водишь дружбу. София провела их в кабинет мужа и прикрыла за ними дверь. Затем вернулась в гостиную, где встретила Настю, только что появившуюся из туалета. "А где же ваша напарница?" удивилась София. "Она уже вышла из дома. Я ничего не слышала. Она только что звонила мне из нашей машины. Какая шустрая. О, вы даже не представляете. Видимо, проскочила, когда я была в гостиной". Она очень быстро ходит, подтвердила Настя. Ладно, не будем вас больше задерживать. Огромное спасибо за гостеприимство. Всего вам хорошего. Читайте ваше интервью в следующем номере. Непременно, улыбнулась София. Она проводила Настю к выходу, закрыла дверь и отправилась наверх за Марией, без которой не обходился ни один спиритический сеанс, проводящийся в этом доме. Капли дождя громко застучали по карнизу окна, скрытого непроницаемыми бархатными портьерами. Марина встала со стула, застегнула свою куртку и натянула на голову широкий капюшон. Мы еще сможем когда-нибудь поговорить, спросила она у карлицы. И я тебе все сказала, непреклонно ответила та. В коридоре вдруг послышался стук каблуков. Это София. Громко прошептала Мария: "Она не должна тебя тут увидеть, иначе проблемы будут у нас обеих. Пряча скорее за штору. Когда мы уйдем, переждешь пять минут и можешь спокойно выходить. Я займу их в кабинете Ивана". Марина тут же нырнула за портьеру. В комнату вошла София. "Ты готова?" спросила она у Марии. "Всегда", ответила карлица. "Мы тебя уже ждем». Мария слезла со стула и засеменила к выходу из комнаты. София отправилась вслед за ней. Марина Холодеева начала отсчитывать время. Войдя в кабинет, Мария Волкова поприветствовала Ираиду и Беллу, затем села на высокое кресло, стоящее во главе круглого стола, покрытого черной скатертью. Хрустальный шар был уже установлен на лакированную подставку и готов к использованию. София вошла в кабинет, приглушила свет и села на свободное место. "Все готовы?" спросила карлица. "Да," кивнула Белла. "У меня много вопросов к духам. Надеюсь, они смогут ответить на все». Мария возложила обе руки на слегка фосфорирующий в полумраке шар. "Не перестаю удивляться твоим талантам," восторженно сказала ей Ираида Белавина. Говорят, что люди ущербные в одном, превосходят остальных в другом, ответила Мария. Не наговаривай на себя, сказала София. Ты ни в чем не ущербна, только ростом пониже, чем некоторые. Так кого будем сегодня призывать с важным видом, осведомилась Мария. София посмотрела на нее странным взглядом. Ирму бежетскую, тихо произнесла она. Сегодня годовщина ее смерти. Хочу расспросить эту убийцу, Каково ей там, где она сейчас находится? «Ирму?» — ужаснулась Раида. Но почему именно ее?» 18 лет прошло. Сегодня мне напомнили о сыне, ответила София. О моем бедном Александре, так что я хотела бы поговорить с той, кто его убил. Белла и Ироида умолкли, испуганно переглянувшись. Мария закрыла глаза и сосредоточилась. Она уже не впервые призывала духов, и у нее всегда это неплохо получалось. Она просто приглашала их к разговору и всегда получала ответы на свои вопросы. Но в этот раз все пошло иначе, и ей это не понравилось. Энергии, витающие вокруг, изменились, она не чувствовала того, что должна была ощущать. Мария резко открыла глаза и испуганно убрала руки от шара. Что-то не так, заявила карлица. Что? взволнованно спросила Белла. Не знаю, что именно, но окно кабинета вдруг с грохотом распахнулось, открытое сильным порывом ветра. На пол хлынул проливной дождь. Занавески заколыхались от сквозняка, дверь кабинета, ведущая в гостиную, со скрипом отворилась. Вспышки молнии озарили темное пространство комнаты. Женщины поневоле повернули головы в ту сторону и увидели спускающуюся с лестницы фигуру, закутанную в черный блестящий дождевик. Ее голову покрывал широкий капюшон. "Ирма!" истерично взвизгнула Белла, Ираида Белавина повалилась на пол без чувств. "Где?" — ошарашенно воскликнула фигура в плаще. Капюшон упал с ее головы. Это была Марина Легастаева. Как? Вы еще здесь? удивленно воскликнула София. Что вы делали наверху? Марина молча бросилась бежать. Она по улице вылетела из дома Волковых, пересекла широкую лужайку и понеслась к машине Насти. Катя Корнилова не переставала удивляться иронии судьбы. При первой встрече с Русланом Волковым она обругала его и посчитала настоящим придурком. Последующие стычки не изменили ее мнение о нем, а вот теперь ее неудержимо влекло к этому парню, и она ничего не могла с собой поделать. Они гуляли по городу, вместе обедали в кафе, ходили в кино. Они бы вместе ходили и в университет, но у Руслана уже началась практика, а Кате еще предстояло сдать несколько зачетов. Сегодня они снова встретились в конце дня и отправились в кинотеатр торгового центра Бальзак. Фильм Кате понравился, но еще больше понравилось сидеть и обниматься с Русланом на местах для влюбленных, сдвоенных креслах без разделительного подлокотника. Когда они вышли из торгового центра, на улице шел сильный дождь. Руслан с щелчком раскрыл над ее головой зонт. Катя взглянула на часы. Было уже довольно поздно, но ей еще не хотелось с ним расставаться. «Пойдем ко мне предложил вдруг Руслан. Катя несколько напряглась, но он тут же добавил: "У нас красивый дом и большой участок. Познакомишься с моей мамой, посидим, попьем чаю, а потом я отправлю тебя домой на такси. «Пойдем?» — согласилась Катя. Они отправились к Руслану, но стоило им приблизиться к воротам имения Волковых, как их едва не избили с ног две невесть, откуда взявшиеся девицы. К ужасу Кати это оказались Настя и Маринка Легостаевы. Катя! воскликнула Настя. Настя? Ты что здесь делаешь? А вы? Мы тут по работе, заявила запыхавшись Марина. Кто это? не понял Руслан. Катя повернулась к нему. Ты с ними не знаком? Это моя двоюродная сестра Настя, а это Марина, а это Руслан, мой друг, представила она парня девушкам. Очень приятно, быстро проговорила Марина и схватила Настю под локоть. А теперь валим отсюда. Они заскочили в припаркованную неподалеку машину и вскоре умчались прочь. Что это с ними? спросил Руслан. Как с цепи сорвались. Они всегда такие, сказала Катя. Я уже привыкла. Руслан рассмеялся и пригласил девушку в особняк, но познакомить ее с матерью не получилось. София как раз звонила мужу и жаловалась на вторжение в дом. Горничная Эльза хлопотала над бесчувственной Ироидой Белавиной. Бэлла Ольшанская металась между ними, не зная, за что схватиться. Руслан провел Катю в свою комнату, и вечер они скретали за просмотром кинофильмов. Бывший электрик Тауера Степан Орлов все никак не мог найти работу. Отказы сыпались один за другим, а деньги, занятые у Тамары, быстро закончились. Его пенсии уже ни на что не хватало. Старик пил все больше и все больше злился, обвиняя во всех своих бедах Аркадия Бежецкого. При этом Степан все чаще вымещал накопившуюся злобу на линии, поэтому Та в последнее время старалась бывать дома как можно реже. Этим вечером, скрываясь от дождя под старым потрёпанным зонтом, Орлов подкраулил Аркадия Бежецкого на стоянке перед штаб-квартирой Тауры. Уставший и злой Аркадий едва удостоил его взгляда. Опять ты, хмуро сказал он. Я уже сказал Тамаре, что такой работник мне больше не нужен. Но Аркадий Егорович, взмолился Орлов, мне нужна эта работа. Меня уже никуда не возьмут. Я слишком стар. Помогите мне. Раньше нужно было об этом думать. Я столько лет отдал Тауэру и загубил миллиардную сделку. Это случайность, которая очень дорого мне обошлась. проваливая отсюда, старик. Так ты мне не поможешь, обозлился Орлов. Нет. Ты еще пожалеешь об этом. Зря ты так со мной безжецкий. Ой, зря. Иди к черту! — рявкнул Аркадий, сел в машину и завел двигатель. Степан проводил его ненавидящим взглядом Черное небо пронзила ослепительная вспышка молнии